Глава третья. Часть первая. Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли полпути, дошли Сельбурга. Конница едва только переправилась через речку Охту. Тяжелые гребные лодки с Преображенцами и Семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве. На берегу из поломанного елника ь выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте посреди гребной флотилии. Услышав, как кричит этот человек, эй, лодошники, где государь, к нему грамота, он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по туле его и л о ч н о й офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо. сготовно и с п у г а н н ы м и глазами проговорила сипшим голосом от ближнего стольника Петра Матвеича е в о Праксина господин бомбардир. Он выхватил из закрасного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был п р а п о р щ и к Пашка я г у ж и н с к и й Пётр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал п и с ь м е ц о прочел ещё раз внимательно, нахмурился, прищурясь, стал глядеть туда, где по солнечной зыби плыли тяжело г р у ж ё н н ы е лодки в раз взмахивая веслами. Отдай лошадь м а т р о з у садись в лодку. сказал он я г у ж и н с к о м у и вдруг закричал на него: "Зайди в воду, видишь мы на мели, отпихни лодку п о т о м прыгай!" Он молчал весь путь до Петербургской стороны, куда пришлось плыть, л а в и р у я против ветра. Он ловко подвел бот к мосткам, два матроса торопливо опустили большой парус. кинулись, стуча башмаками на нос лодки, где на з а е в ш е м кливер штоке хлопало полотнище. Петр Алексеевич молча посверкивал зрачками, пока они в порядке по регламенту не свернули паруса и не убрали все снасти. Только тогда он зашагал к своему домику. Тотчас туда собрались встревоженные меньшиков, Головкин, Брюс и вицеадмирал Крейс. Петр Алексеевич приоткрыл окно, впуская ветер в душную комнатку, сел к столу и прочел им письмо п е т р а м а т в е в и ч а а Праксина, начальствующего г а р н и з о н о м в крепости Ямбурге, расположенной в двадцати верстах к северу от Нарвы. Как ты приказал, государь, вышел я в начале весны из Ямбурга с тремя пехотными полками и пятью ротами конницы к устью Наровы и стал там на месте, где впадает ручей р о с с а н ь В скорости пришло пять шведских кораблей, и еще были видны вымпелы далеко в море. В малый ветер два боевых корабля вошли в устье и стали бить из пушек по нашему обозу. Слава богу, мы отвечали из полевых пушек изрядно. Один корабль шведов разбили ядрами и неприятеля из усть Наровы выбили. После этого боя шведы вторую неделю стоят на якорях на взморье. Пять военных кораблей и одиннадцать шхун грузовых, чем приводит меня в н е м а л о е сомнения. Я посылаю непрестанно разъезды по всему морскому берегу, не давая шведам выгрузить ничего на сухой берег, а также посылаю драгун по ревельской дороге и к самой Нарве и разбиваю неприятельские караулы. Языки говорят, что в Нарве всем нуждаются и очень тужат, что твоим премудрым повелением мы заняли Наровское устье. Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от Ревельского губернатора к н а р в с к о м у коменданту Горну с циферным письмом. Он и н а р о ч н ы й объявился п р и з н а т н о й фамилией капитаном гвардии Стальфон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько. Он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском, и шведы уже отправили туда караван в тридцать пять судов с хлебом, с о л о д о м сельдями, копченой рыбой и солониной. Караваном командует вице-адмирал де п р у француз. у которого левая рука оторвана и вместо нее п р и д е л а н а серебряная, у него на кораблях свыше двухсот пушек и морская пехота. Я не знал верить ли мне капитану Гольштейнову в таком п р е великом и при ужасном деле, но вот государь сегодня рано по утру р а з в е я л а над морем мглу. И мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше с о р о к а в ы м п е л о в Силы мои слабы, конницы самое малое число, пушек только девять, и то одну на днях разорвала при стрельбе. Кроме конечной погибели ничего не жду. Помоги, государь. Но что скажете? спросил Петр Алексеевич Кунчев чтение. Брюс с в и р е поуткнулся подбородком в черный галстук. Карнелий Крейс не выразил ничего на дубленном лице своем, только сузил зрачки, будто отсюда увидал пол сотни шведских в ы м п е л о в в Нарвском заливе. Александр д а н и л о в и ч всегда быстрый на ответ, сегодня тоже молчал на с у п и с ь Спрашиваю, господа военный совет, считать ли нам, что в всей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру одним ловким ходом на Нарву, оборонил Кексгольм. Или продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кексгольм, отдавая Нарву Шлипенбаху? Карнелий Крейс затряс лицом, противно адмиральскому положению вынул из табакерки кусочек матросского табаку, вареного с каенским перцем и ромом, и сунул за щеку. Нет, сказал он, нет. сказал Брюс твердо. Нет, сказал Александр Данилович, стукнув себе по коленке. к е к с г о л ь м нам не трудно будет взять, проговорил Гаврила Иванович Головкин с мирным голосом. Но как бы король Карл в это время у нас вторую фигуру не отыграл. На сей раз ферзя. Так, сказал Петр Алексеевич. И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлипенбаха в Нарву значило отказаться от овладения главными крепостями Нарвой и Юрьевом, без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить нельзя было ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали, пошли с Сильбургской дороги и вдоль Невы с приказом. повернуть обратно в Петербург войска и гребной флот. поручик Пашка Ягужинский, не слезавший с седла трое суток, только и успел выпросить у д е н щ и к а н а р т о в а к о в ш е ч е к царской перцовки и ломоть хлеба с солью и отправился обратно в лагерь к Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено. б е з с о м н е н и я положить печаль свою на Господа Бога и стоять в в о й с к о м крепко против шведского флота даже до последнего издыхания. Отпуская Егужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб. На словах передашему. Через неделю всеми войсками буду под Нарвой. Часть вторая. Короля Карла разбудило заливистое пение петуха. Открыв глаза в п о л у с в е т е палатки, он слушал, как петух с п р и д ы х а н и е м прилежно надрывает глотку. Его возили во б о з е и на ночь ставили в клетки у королевского шатра. Потом протяжно заиграл рожок зорю. Королю вспомнилось т у м а н н о е у щ е л ь е рога, собачий лай и н е т е р п е н ь е пролить кровь зверя. У самого шатра з а т я в к а л а собачонка, по голосу дрянь из тех, что дамы возят с собой в карете. Кто-то шикнул на нее, собачонка жалобно взвизгнула. Король отметил: узнать, откуда собачонка. Неподалеку у Конавизи забили слошади, одна дико закричала. Король отметил: жаль, но видимо Нептуна придется холостить. Протопали мерные тяжелые шаги. Король насторожил ухо, чтобы услышать команду при смене караула. Над палаткой пронеслись птицы, разрезая со свистом воздух. отметил, будет погожий день. Звуки и голоса становились все о т ч е т л и в е е Слаще всех — виол, арф, клавесин была эта бодрая, мужественная музыка пробуждающая лагеря. Король чувствовал себя отлично после короткого сна на походной постели под шинелью, пахнущей дорожной пылью и конским потом. О да, было бы в тысячу раз приятнее проснуться от петушиного крика, когда по другую сторону поля стоит неприятель и в сыром тумане оттуда тянет дымком его костров. Тогда. Одним прыжком с п о с т е л и в б а т ф о р ы и на коня, и спокойным шагом, сдерживая блеск глаз, выехать к своим войскам, которые уже построились перед боем и стоят усатые, суровые. Черт возьми! После роковой битвы при Клиссове. Король Август, потеряв все пушки и знамена, только отступает. И вот уже целый год отступает, петляет как заяц по необъятной Польше. Вот трус, вгун, интриган, предатель, р а з в р а т н и к Он боится открытой встречи. Он принуждает своего противника разменивать. прогремевшую славу побед при Нарве, Риге и к л и с о в е на бесплодную погоню за голодными саксонскими ф у з е л л е р а м и и пьяными польскими гусарами. Он принуждает своего врага валяться подобно куртизанке все утро в постели. Король Карл приложил два пальца к губам, свистнул. т о т ч а с откинулся край парусины, и в палатку вошли камерюнкер барон Беркенгельм с бородавочкой на приподнятом носике и вистовой, телохранитель ростом под самый верх палатки. Он внес вычищенные б о т ф о р т ы и темнозеленый сюртук, на котором в нескольких местах были заштопаны н е следы от пуль и ядерных осколков. Король Карл вышел из шатра и подставил ладони. Вестовой осторожно стал лить воду из серебряного кувшина. К летящим ядрам Король Карл приучил себя легко, но холодной воды боялся, когда она попадала на шею и за ушами. Бросив полотенце в е с т о в о м у он причесал коротко стриженные волосы, не глядя в зеркальце поднесённое ему бароном Беркенгельмом. Он направил застёгнутый до шеи сюртук и оглянул ровные ряды палаток на зелёном склоне, спускающемся к ручью. Позади палаток шла обычная суета у коновязей. Пушкари н а ч и щ а л и тряпками медные стволы пушек. Карл презрительно отметил: сколь великолепнее брызги грязи на лафетах и медь, закопченная порохом. Внизу, у берега ручья, солдаты м ы л и рубахи и развешивали их на ветвях низеньких ракит. По другую сторону ручья, по болоту важно р а с х а ж и в а л и аисты, похожие на профессоров богословия. Дальше торчали голые трубы сожженной деревни. За ней на бугре из-за вековых деревьев желтели две облупленные башни костела. Королю Карлу до скомины надоел. Такой столько раз повторявшийся скучный пейзаж, три года колесить по проклятой Польше, три года, которые могли бы отдать ему пол мира от Вислы до Урала. Ваши королевское величество изволят принять завтрак? сказал барон Беркенгельм изящно холодной рукой, указывая на откинутые полотнища шатра. Там на пустой пороховой бочке, покрытой белоснежным полотном, лежал на серебряной тарелке хлеб, нарезанный тоненькими кусочками. Стояла миска сваренной морковкой и другая с солдатской похлебкой из полбы. Вот и все. Король вошел, сел, развернул на коленях салфетку. Барон стал за его спиной, не переставая удивляться упрямым королевским причудам, сокрушать свое здоровье столь постной пищей. Может быть, это необходимо для будущих мемуаров. Король честолюбив. В золоченном кубке работы великого мастера Бен в и н у т а Челлини из коллекции короля Августа, захваченной после битвы при Клиссове, налита вода из ручья, пахнущая лягушками. Несомненно, мировая слава нелегкое бремя. Откуда в лагере появилась паршивая собачонка? Кто-нибудь приехал? спросил Карл, жуя морковку. Ваше величество, поздно ночью в лагерь приехала фаворитка короля Августа, графиня Козельская, в надежде, что вы окажете ей милость, принять ее. Граф Пиппер знает об ее приезде? Барон ответил утвердительно. Король Карл, окончив печальный завтрак, отважно испил воды из кубка, скомкал салфетку и в ы ш е л из шатра, н а х л о б у ч и в а я на затылок маленькую треугольную шляпу без голунов. Он спросил, где карета графини, и зашагал в направлении ореховых кустов. Там между ветвями поблескивали на солнце золоченный купидон и голубки, украшавшие верх экипажа. Графиня Козельская спала в карете среди груды подушек и кружев. Это была пышная, еще свежая женщина с очень белой кожей и русыми кудрями, выбившимися из запомятого чепца. Пробудившись от визга, собачонки, п о п а в ш е й королю под б а т ф о р д она раскрыла большие изумрудные славянские глаза, которые король Карл презирал у мужчин и ненавидел у женщин. Она увидела придвинувшиеся к стеклу каретной дверцы землистое худощавое лицо с презрительным мальчишеским р т о м и большим м е с и с т ы м носом. Графиня вскрикнула и закрылась руками. Зачем вы приехали? спросил король. Прикажите немедленно запрячь ваших лошадей и отправляйтесь обратно со всей скоростью. Иначе вас примут за шпионку грязного бесстыдника короля Августа. Вы слышите меня? Графиня была полькой, напугать ее было нелегко. К тому же король сразу повернул дело не в свою пользу, начал с невежливости и угроз. Графиня отняла от лица пухленькие руки, голые полокать, приподнялась в подушках и улыбнулась ему с очаровательным простодушием. Бонжуртир, сказала она грациозно, примите тысячу извинений, что я испугала вас моим криком. Виновата бежу, моя собачка. Она доставляет мне столько тревог, неуклюже попадая под ноги. Я выпустила ее из кареты, чтобы она поискала какую-нибудь корочку или куриную косточку. Сир, мы обе умираем от г о л о д у Весь вчерашний день мы мчались по пустыне, мимо разоренных деревень и сожженных замков. Мы не могли достать крошки хлеба. Я предлагала почервонцу за куриное яйцо. Добрые поляки, которые вылезли из каких-то нор только воздевали руки, к Богу, сир, я хочу завтракать, я хочу вознаградить себя за все ужасы п у т е ш е с т в и я и взываю к вашей доброте, вашему великодушию, позвольте мне завтракать в вашем присутствии. Говоря безумолку на таком изысканном французском языке, будто она всю жизнь провела в Версале, графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться и переменить ночной чепец на испанские кружева. Король Карл тщетно пытался вставить слово. Графиня выпорхнула из кареты и взяла его под руку. О мой король, для вас безума вся Европа. Больше не говорят о принце Евгении с о войском, а герцоге Мальборо Евгений и Мальбрук принуждены уступить в е н о к славы королю шведов. Можно извинить мое волнение за минуту видеть вас. Героя наших сновидений, я безрассудно готова отдать жизнь. Обвиняйте меня в чем, х о т и т е сир. Я наконец слышу ваш голос, я счастлива. Графиня подхватила вертевшуюся под ногами курносую косматую с о б а ч о н к у И так крепко вцепилась королю подлокоть, что ему пришлось бы оказаться смешным, отдирая от себя эту даму. Я ем о в о щ и и пью только воду, отрывисто сказал он. Сомневаюсь, что этим вы могли бы удовлетвориться после излишеств короля Августа. Идите в мою палатку. Весь шведский лагерь немало был удивлен, увидя своего короля, вытаскивающего из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее злоподняв нос. У палатки ожидали. Барон Беркенгельм в изящной позиции с золотым лорнетом в приогромном п а р и к е и мужиковатый г р о м о з д к и й спокойно насмешливый граф Пипер. Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы: "Этого я вам долго не прощу". И Беркенгельму, найдите черт возьми какой-нибудь Говядины для этой особы. Король сел на барабан напротив графини, а она на подушке п о д с у н у т о й ей бароном. Завтрак, накрытый на п о р о х о в о й бочке, превзошел все ожидания. Здесь был паштет, гусиные потроха, х о л о д н а я дичь и в кубке работы б е н в е н у т а Челини оказалось вино. к а р о л ь отметил, поджав губы. Отлично. Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркенгельм у себя в палатке. Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонки и продолжая щебетать. Ах, Иисус Мария! Зачем ненужное притворство? Сир, вы читаете мои мысли? Я п р и е х а л а сюда с одной надеждой спасти. Речь посполитую. Это моя миссия внушенная сердцем. Я хочу вернуть Польши ее безопасность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты. Польша в развалинах. Сир, не хмурьте прови. Во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона, его Ганнапаткуля и стал вашим врагом. Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Паткуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Паткуль. Только Паткуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем царем Петром. Но разве ошибки неисправимы? Разве не выше всех добродетелей великодушие? О, сир, вы великий человек, вы великодушны. Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды, но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались с таким галопом, что король Карл с трудом догонял их. И е два только намеревался произнести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу, Беркенгельм сдерживал вздохи. Пипер, расставив в углу палатки тяжелые ноги с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался. Мира! Только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы, женщины. Три года войны и смуты – это слишком много для наших коротких лет. Не мир, капитуляция, проговорил наконец король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами. Разговаривать я намерен не здесь, в Польше, более уже не принадлежащей Августу, а в Саксонии, в его столице. Вы. Насытились, сударыня, вам более не в чем упрекнуть меня, сир, я совсем сошла с ума, торопливо сказала графиня, облизывая розовые пальчики после того, как расправилась с отлично зажаренным бекасом. Я забыла сообщить самое важное. Для чего я мчалась к вам, сломя голову? Она открыла золотую коробочку, висящую у нее на браслете, вынула бумажную трубочку и развернула ее. Сир, вот депеша голубиной почты, полученная вчера утром. Царь Петр с большими силами двинулся на Нарву. Мой долг предупредить вас об этом опасном марше московского тирана. Граф Пиппер перестал улыбаться, подошел к королю, и они вместе стали разбирать мелкий почерк голубиной д е п е ш и Графиня перевела прекрасные глаза на б е р к и н г е л ь м а легко вздохнула и, подняв кубок Бенвенута Челини, отпила из него. Часть третья. Великолепный король Август, казалось, созданный природой для роскошных празднеств, для покровительства искусствам, для любовных утех с красивейшими женщинами Европы, для тщеславия речи посполитой, желающей иметь короля не хуже, чем в Вене, в Мадриде или в Версале. находился сейчас в крайне подавленном состоянии духа. Его двор расположился в полуразрушенном замке Дринного городишка с о к о л ь Львовского воеводства и терпел лишение. Здесь не было даже воскресного базара, потому что украинское население из ближайших деревень либо попряталось по лесам, ожидая конца войны. Либо ушло чёрт знает куда, вернее всего в Приднепровье, откуда шли тёмные слухи о начавшейся гайда матчине. Чтобы не ложиться спать на пустой желудок, королю Августу приходилось принимать приглашения на ужины от местных помещиков, говорить французские комплименты з а х о л у с н ы м дамам и пить сквернейшее вино. Любой польский пан, закрутив пышные усы и гордо поглядывая на дальний серый конец стола, где стучала саблями и кружками беспутная загоновая шляхта, чувствовал себя больше королем, чем король Август. Варшавским сеймом он был декоронован. Правда, половина польских воеводств не признала этого, но все же в Варшаве в его дворце сидел второй польский король Станислав л е щ и н с к и й писал оскорбительные универсалы и дарил его августа парчевые кафтаны и парижские чулки своей ч е л я д и Весь Восток, правобережье Днепра от Винницы до Подоли. ы л а л мужицким восстанием не менее кровавым, чем при Богдане Смельницком, и замыкая окружение не так далеко отсюда, где-то между Львовой и Ярославом, стоял король Карл с отборным тридцатипятитысячным войском, отрезая Августу отступление в его родную Саксонию. Август. терял самоуверенность от омерзительного страха перед королем Карлом этим свирепым мальчишкой в пыльном сюртуке и порыжелых батфортах с лицом с к о п ц а и глазами тигра Карла нельзя было ни купить ни соблазнить он ничего не желал от жизни кроме грохота и дыма пушек лязга скрещенного железа Вопли е раненых солдат, из р е л и щ а истоптанного поля, пахнущего гарью и кровью, по которому осторожно через трупы ступает его в е с л о з а д ы й конь. Единственная книжка, которую Карл держал у себя под тощей подушкой, были комментарии Цезаря. Он любил войну со страстью средневекового нормана. Он предпочел бы получить в голову двадцатифунтовую бомбу, чем заключить мир, хотя бы самый выгодный для его королевства. Сегодня король Август весь день ожидал возвращения г р а ф и н и Он не надеялся, чтобы она при всей женской ловкости могла склонить Карла на мир. Но известия, доставленные из Литвы по голубиной почте, о выступлении царя Петра были столь важными и угрожающими, что Карл мог и не понадеяться на один корпус генерала Шлепенбаха и поколебаться. продолжать ли бессмысленную погоню за августом или повернуть войска в Прибалтику, куда для схватки с царем Петром толкали его решительно все, и австрийский император, смертельно боявшийся, как бы Карл, не заключил союза с французским королем и не двинул свои войска на Вену, и французский король. Опасавшиеся, как бы венские дипломаты не перетянули Карла на сторону императора и не предложили бы ему военную прогулку к французским границам. И прусский король, боявшийся решительно всех и больше других сумасбродного Карла, которому ничего не стоило вторгнуться в бранденбургскую Пруссию, захватить Кенигсберг. и отделать его короля так, что он не повернет ни рукой, ни ногой. Затем пришел злой как черт и о г а н Паткль, у казавшийся еще толще от плохо сшитого зеленого с красными обшлагами русского генеральского мундира. Он хрипел, собирал морщинами высокий лоб, с лишком м у з к и й для его жирного и надменного лица, и на скверном французском языке жаловался на трусость царя Петра, уклоняющегося от решительной схватки с королем Карлом. У царя две большие армии. Он должен вторгнуться в Польшу. И с о е д и н я с ь с вами разбить Карла, каких бы жертв это не стоило, говорил Паткуль, вздрагивая багровыми щеками. Это был бы смелый и умный шаг. Царь Алчин, как все русские, его пустили к финскому заливу, где он с м а л ь ч и ш е с к о й торопливостью строит свой городишко. Он получил Ингрию. И две прекрасные крепости Ям и Капорье. Будь доволен и выполняй свой долг перед Европой. Но у него разыгрывается аппетит на Нарву и Юрьев. Он раскрывает рот на Ревель. После ему захочется Ливонии и Риги. Царя нужно удержать в границах. Но разговаривать об этом с его министрами бесполезно. Это... Неотесанные мужики в париках и с крашенной к у д е л и Европа для них тоже, что чистая постель для грязной свиньи. Я выражаюсь слишком резко и откровенно, ваше величество, но мне больно. Я хочу одного, чтобы моя Ливония вернулась п о д с к и Петр вашего королевского величества. Но повсюду в Вене, в Берлине. И здесь у вас я встречаю полное равнодушие. Я теряюсь. Кто же в конце концов больший враг для Ливонии? Король Карл, угрожающий лично мне четвертованием, или царь Петр, оказавший мне столь лестное доверие вплоть до чина генерал лейтенанта? Да, я надел русский мундир. И честно доведу эту игру до конца, но мои чувства остаются моими чувствами. Боль моего сердца усугубляется от сипенияем е н и бездействием Вашего величества. Возвысьте голос, требуйте войск от царя, настаивайте на решительной схватке с Карлом. В другое время к о р о л ь Август просто. Вышвырнул бы за дверь этого наглеца. Сейчас ему приходилось молчать, вертя в пальцах табакерку. Подкуль наконец ушел. Король крикнул дежурного, рот мистра Торновского, и сказал, что п о ж а л у е т сто червонцев, которых у него не было, тому, кто первый донесет о возвращении графини Козельской. внесли свечи в прозеленевшем трехсвечнике взятом должно быть из синагоги король подошел к зеркалу и задумчиво стал разглядывать свое несколько сунувшееся лицо оно никогда ему не надоедало потому что он живо представлял себе как д о л ж н ы любить ж е н щ и н ы этот очерченный как у античной статуи несколько чувственный рот с крепкими зубами, большой породистый нос, веселый блеск красивых глаз, фонарей души. Король приподнял парик. Так и есть. Седина. От глаза к виску бегут морщинки. Проклятый Карру. Позвольте напомнить, ваше величество, сказал ротмистр, стоявший у дверей. Пан с о б е щ а н с к и й в третий раз присылает шляхтича сказать, что паны пани не садятся за стол в ожидании Вашего величества. У них блюда такие, что могут перепреть. Из кармана шелкового камзола, крепко пахнущего мускусом, король вынул пудреницу, лебяжей пуховкой провел по лицу. Отряхнул с груди, скружев пудру и табак, спросил небрежно: "Что же у них будет особенная к у ж а н у Я допросил Шляхтича. Он говорит, что со вчерашнего дня на панском дворе к о л ю т поросят, режут птицу, набивают колбасы и фарш. Зная утонченный вкус Вашего величества, сама п а н и приготовила... Жареные пиявки с гусиной кровью. Очень мило. Дай шпагу, я еду. Имение пана Собещанского было не вдалеке от города. г р о з о в а я т у ч а прикрыла тускнеющую полосу заката. Сильно пахло дорожной пылью и еще не начавшимся дождем, когда Август в кожаной карете. изрядно потрепанный за все невзгоды подъезжал кусаби, а его прибытие оповестил прискакавший вперед него шляхтич. По темными ветвями вековой аллеи навстречу карете бежали люди с факелами. Карета обогнула куртину и под завывание собак остановилась у длинного одноэтажного дома, прикрытого. к а м ы ш о в о й крышей. Здесь тоже метались с факелами басы в рваных рубахах панские холопы с дико растрепанными волосами. У самого крыльца толпилось с полсотни загоновой шляхты, кормившейся при дворе пана с о б е щ а н с к о г о седые ветераны панских драк с ужасающими сабельными рубцами на лице. толстобрюхие обжоры, гордившиеся напомаженными жесткими как шипы усами без малого по четверти в длину, юнцы в потрепанных кафтанах с чужого плеча, но оттого не менее задорные. Все они стояли подбоченясь, положив руки на рукоятки сабель в доказательство своей шляхетской вольности. когда же к о р о л ь Август, нагнувшись большим телом, полез из кареты, они разом п о л а т ы н и закричали ему приветствие. С крыльца сходил, разводя руками, пожилой пан Собещанский, готовый в эту минуту от широкого польского гостеприимства подарить гостю все, чего бы он ни пожелал, гончих собак. коней и з к о н ю ш н и всю челить свою, если она ему нужна, василькового сукна, о т о р о ч е н н ы й мехом к у н т у ш самого с себя, пожалуй, не отдал бы только молодую пани с о б е щ а н с к у ю Пани Анна стояла позади супруга, такая хорошенькая, беленькая, с приподнятым носиком, удивленными глазами. в испанской шапочке с высокой тульей и пером у короля Августа отхлынула с от сердца вся меланхолия. С низким поклоном он взял пани Анну за кончики пальцев и несколько приподняв ее руку, как бы в фигуре полунеза, повел в столовую. За ними шел пан с увлажненными от умиления глазами. За паном духовник, пахнущий козлом, с и з о в ы б р и т ы й босоногий монах, подпоясанный веревкой. Далее по чину вся шляхта. Стол, на котором под скатертью расстелено было сено, а поверху разбросаны цветы, вызвал крики восхищения. Один длинный шляхтич в кунтушен, одетом на голое тело, даже схватился за голову, м ы ч а и раскачиваясь, чем вызвал общий смех. На серебряных, оловянных, расписных блюдах были навалены груды колбас, жареные птицы, телячьи и свиные окорока. Копченые полотки, языки, соленья, моченья, варенья, хлебцы, бублики, пышки, лепешки стояли украинские зеленого стекла медведи с водками, бочонки с венгерским, кувшины с пивом. Горели свечи, и помимо них в окна светили дымящими факелами дворовые холопы, глядевшие сквозь мутноватые стекла, как славно перует их пан. Король Август надеялся, что его присутствие заставит хозяина отказаться от о б ы ч а я напаивать гостей так, чтобы ни один не мог уйти на своих ногах. но пан с о б е щ а н с к и й твердо стоял за старинный польский чин. Сколько сидело за столом гостей, столько раз он поднимался, расправя горстью седые усы, кромко произносил имя, начиная от короля, кончая последним на конце тем длинным ш л я х т и ч е м оказавшимся также и без сапог. И пил за з д р а в и е кубок венгерского. Весь стол вставал, кричал виват. Хозяин протягивал полный кубок гостю, и тот пил ответный за з д р а в и е пана и пани. Когда же за всех было выпито, пан Собещанский снова пошел по кругу. провозглашая здравицу сначала речи п о с п о л и т о й затем всемилостивейшему королю п о л ь ш и Августу, единственному, кому отдадим наши сабли и нашу кровь. в о т далой, с т а н и с л о в а л е щ и н с к о г о В выступлении кричала шляхта. Затем была, в и д и т а я и здравица нерушимой шляхетской вольности. Тут уже разгоряченные головы совсем потеряли разум. Гости выхватили сабли, стол зашатался, свечи п о в а л и л и с ь Один плотный одноглазый шляхтич, вскрикнув: "Так погибнут наши враги, схизматики и м о с к а л и Лих разрубил саблей огромное блюдо с колбасами. По левую руку короля Августа, со стороны сердца, сидела раскрасневшаяся как роза п а н и с о б е щ а н с к а я Она дивно успевала расспрашивать короля об увлекательных обычаях Версалля, о его там похождениях, мелко-мелко смеясь, касалась его то локтем, то плечом. И в то же время следила за гостями, особенно за серым концом, где иной шляхтич, придя в изумление от выпитого, засовывал копченый язык или гусиный полоток в карман своих х о л ч е в ы х шаровар и быстрыми колючими взглядами подзывала слуг, отдавая приказания. Король. уже не один раз пытался обхватить нежную талию хозяйки, но каждый раз пан с о б е щ а н с к и й протягивал ему для вивата полный кубок. Вам в руки все милостивейший король. Август пытался не допивать, или незаметно выплескивал под стол, ничто не помогало. Кубок тотчас доливался холопом, стоявшим за стулом, либо другим холопом, который сидел с бутылкой под столом. Наконец дорогому гостю было подано знаменитое блюдо поджаренных пиявок. Хозяйка своими руками положила их полную тарелку. п р а в о ж е мне стыдно, когда вы хвалите такое деревенское кушанье. Говорила она простеньким голосом, а в глазах ее он читал совсем иное. Делать их не мудрено, лишь бы гусь был молодой и не особенно жирный. Когда они напьются крови, их вместе с гусем всовывают в духовую печь, они отваливаются от гусиной грудки и кладутся на сковородку. Бедный гусь. Говорил король, беря двумя пальцами пиявку и с хрустом укусывая ее. Чего т о л ь к о не придумают х о р о ш е н ь к и е женщины, чтобы полакомиться. п а н и а н н а смеялась, п е р о н ы ее шапочки с высокой тульей надетой на бок задорно вздрагивала. Король видел, что дело идет налад. Он ждал лишь начала танцев, чтобы объясниться без помехи. В это время, расталкивая в дверях пьяных шляхтичей, ворвался черный от пыли, потный, перепуганный человек в изодранном кунтуше. Пан, пан, беда! закричал он, бросаясь на колени перед панским стулом. Ты послал меня в монастырь за бочкой старого м ё д а Я в с ё достал исправно. Да черт меня понёс обратно, околицы по большому шляху. в с ё я потерял и бочку с м ё д о м и лошадь, и саблю, и шапку. Едва душу свою спас. Разбили меня. Неисчислимое войско подходит к сокалю. Король Август нахмурился. п а н и Анна впилась ногтями в его руку. Какое иное войско могло сейчас входить в Сокаль? Только король Карл в у п р я м о й погоне. Шляхта закричала дикими голосами шведы: "Ратуйте!" Пан Собещанский ударил по столу кулаком так, что подскочили кубки. Тихо, паны, ваша милость. Каждому, у кого хмель сейчас же не выскочит из башки, прикажу отпустить пятьдесят плетей р а з л о ж а н а ковре, слушать меня, собачьи дети. Король мой гость, я не покрою в е ч н ы м позором свою седую голову. Пусть шведы приходят сюда хоть всем войском, моего гостя им не отдадим. Не отдадим! – з а к р и ч а л а шляхта с лязгом выхватывая сабли из ножен. Седлайте коней, зарядите пистоли. Умрем, не посрамим польской славы, не посрамим! Виват! Королю Августу было ясно, что единственное благоразумное решение. немедля вскочить в седло и бежать, благо ночь темна, но бежать ему, а в густу великолепном, у как жалкому трусу, покинув веселый ужин и прелестную женщину, все еще не отпускающую его руки, к такому унижению Карл его не принудит, к черту благоразумие! Велю вам, милостивые государи, вернуться к столу, продолжим пир, сказал он и сел, откинув от разгоряченных щек букли парика. В конце концов, если сюда явятся шведы, его куда-нибудь спрячут, увезут. С королями плохого не случается. Он налил вина, поднял кубок. Большая, красивая рука его была. т в е р д а п а н и я н н а взглянула на него с восхищением. За такой взгляд действительно можно было отдать королевство. Добро. Король нам велит пировать. Пан с о б е щ а н с к и й хлопнул в ладоши и приказал тому шляхтичу, что разрубил блюдо с колбасой, ехать с товарищами к большому шляху и стать. Там дозором всему столу вплоть до серого конца наливать лучшего венгерского и пить, погода в последней бочке не высохнет дно, из погребов и чуланов нести все, что есть е щедрого о б в доме, дозвать да музыкантов. Пир загремел с новым воодушевлением. Анна пошла танцевать с королем. Она танцевала так, будто соблазняла самого апостола Петра, чтобы отворил ей двери в райский сад. Шапочка ее сбилась набок, в кудрях в е л и с ь звуки мазурки, короткая юбка к р у т и л а с ь и ластилась вокруг стройных ног, башмачки с красными каблучками то притоп. Те вали, т о летели, будто не касаясь пола. Великолепен был и король, танцевавший с н е ю огромный, пышный, бледный от вина и желания. Я теряю голову, п а н я н а я теряю голову. Ради всех святых пощадите, говорил он ей сквозь зубы. И она взглядом отвечала, что пощады нет, и двери рая уже раскрыты. За окнами в темноте послышались испуганные голоса ч е л я д и н ц е в захрапели лошади, музыка оборвалась. Никто даже не успел схватиться за саблю или взвести курок пистолета. Только королю, которого в глазах все плыло кругом, крепко обхватил пани Анну и потянул шпагу. В п е р в е с в е н н у ю залу вошли двое: один огромный, кривой на один глаз, в высокой бараньей шапке с золотой кистью, с висящими светлыми усами под большим носом, другой пониже его. б а р с т в е н н ы й сприятной мягкостью лица, одетый в запыленный мундир с генеральским шарфом через плечо. Здесь ли находится его королевское величество король Август? спросил он и, увидев Августа, стоящего со шпагой в угрожающей позиции, снял шляпу низко поклонился. Все милостивейший король, примите рапорт. Повелением государя Петра Алексеевича я прибыл в ваше распоряжение с одиннадцатью полками пехоты и пятью конными казачьими полками. Это был Киевский губернатор, командующий вспомогательным войском Дмитрий Михайлович г а л и ц ы н старший брат Шлиссельбургского героя Михаила Михайловича. Другой, высокий в к л ю к в е н н о м кафтане и в епанче до пят, был наказной казачий атаман Данила Апостол. У шляхты угрожающе зашевелили сусы ь при виде этого казака. Он стоял на пороге небрежно подбоченя, сиграя буловой, на красивых губах усмешка, брови как стрелы. В едином глазу ночь, озаряемая пожарами гайдаматских набегов. Король Августа р смеялся, с бросил шпагу в ножны, обнял Галицина и атаману протянул руку для целования. В третий раз был накрыт стол. По рукам пошел кубок, вмещавший пол кварты венгерского. Пили за царя Петра, сдержавшего обещание прислать из Украины помощь, пили за все пришедшие полки и за погибель шведов, за д о р н ы м ш л я х т и ч е м в особенности хотелось напоить допьяна атамана Данилу Апостола, но он спокойно вытягивал кубок за кубком, только поднимал брови. у в а л и т ь его было невозможно. На рассвете, когда уже немало шляхтичей пришлось унести волоком на двор и положить около колодца, король Август сказал п а н и Анне: "У меня нет сокровищ, чтобы бросить их к вашим ногам. Я изгнанник, питающийся подаянием." но сегодня я снова силен и богат, пани Анна, я хочу, чтобы вы сели в карету и следовали за моим войском. Выступать надо тотчас, ни часу п р о м е д л е н и я Я проведу занос как мальчишку короля Карла, божественная пани Анна. Я хочу вам поднести на блюде мою Варшаву и поднявшись. Великолепно взмахнув рукой, он обратился к тем за столом, кто еще таращил глаза и напомаженные усы. Господа, предлагаю вам и повелеваю, седлайте коней, всех вас беру в мою личную свиту. Сколько н и пытался князь Дмитрий Михайлович г а л и ц ы н вежливый, весьма ч е л о в е ч н о доказать ему, что войскам нужно денькатри отдохнуть, покормить коней и подтянуть обозы, король Август был неукротим. Еще солнце не высушило росы, он вернулся в с о к а л ь сопровождаемый г а л и ц ы н ы м и а т а м а н о м повсюду на городских улицах стояли вазы, кони, пушки, на кудрявой травке спали усталые русские солдаты, дымились костры. Король глядел в окно кареты на спящих пехотинцев, на казаков живописно развалившихся на вазах. Какие солдаты! повторял он. Какие солдаты, богатыри! В дверях замка его встретил р о т мистер Торновский испуганным шепотом. к р а ф и н я вернулась, не желает ложиться почевать, весьма гневно. Ах, какие мелочи! Король весело вошел в сводчатую сырую спальню, где оплывая сосульками догорали свечи в прозеленевшем подсвечнике синагоги. графиня встретила его стоя, молча глядя в лицо, лишь ожидая его первого слова, чтобы ответить как нужно. Софья наконец-то, сказал он с большей, чем хотелось бы торопливостью, ну как, вы видели короля Карла? Да, я видела короля Карла, благодарю вас. Ее лицо было будто обсыпано муку и казалось о б р ю с к ш и м некрасивым. Король Карл ничего так не желает, как повесить вас на первой попавшейся осине, Ваше Величество. Если вам нужны подробности моей беседы с королем, я расскажу. Но сейчас мне хочется спросить, какое вы сами дадите качество вашему поведению. Вы посылаете меня как последнюю судомойку обделывать ваши грязные д е л и ш к и Я подвергаюсь оскорблениям. В дороге я тысячу раз подвергаюсь опасности быть изнасилованной, зарезанной, ограбленной. А вы тем временем развлекаетесь в объятьях пани с о б е щ а н с к о й этой маленькой шляхтянки, которую я постеснялась бы взять к себе в к а м е р и с т к е к а к и е мелочи Софи! Это восклицание было неосторожным со стороны короля Августа. Графиня придвинулась к нему и ловко, как кошка, лапой влепила ему пощечину.